Глава 273. Опасное обещание. Сила Юта, который специализируется на магии создания щупалец, которые вполне могут также выступать в качестве смазки, помог выбраться застрявшему человеку из дыры проще паренерепы. После успешного спасения сильфис с помощью смазки Юта проник на территорию сомника, где в данный момент должна была находиться Ризбл. Отлично, всё идёт строго по плану. Заброшившись на территорию совняка, кивнула Сильвия с удовлетворённым лицом. Да то, что её одежда сейчас превратилась просто в набор мокрых тряпок, было незапланированным фактором, но в других частях её план шёл гладко и без происшествий. Теперь, если она сможет переговорить с Ризбл с глазу на глаз, её план полностью увенчаться успехом. Господин, вы можете сделать ключ? Не знаю, сейчас попробую. Её-то просто нужно было заполнить замученность сквоженую водой заморозить её, тем самым получив ничто вроде волшебной отмычки. Это свойство магии воды очень широко применялось в этом мире. Но когда Юта уже почти подошёл к двери, чтобы сделать отмычку для замка, большая дверь стала открываться с громким металлическим скрипом, словно вот-вот сломается. Ризбл Колокольчик, Рассаликан, из-за сабняка вышла знакомая фигура. Это была высокая, не менее 170 см ростом девушка с собачьими ушками, и звали её Ризбл Колокольчик. Именно она была генералом армии повстанцев и тем человеком, которого в данный момент искала Сильфия. Учитель громко воскликнул, в Сильфи оббросилась Крисбл. Это я, Сильфи. Когда я была ребёнком, ты учила меня фехтованию. Ты помнишь меня? Сильфи надеялась на то, что Ризбл узнает её и они смогут поговорить по душам, но реакция последняя оказалась весьма холодной. Уходи. Мне не о чем говорить с тобой. Но, но позволь мне хотя бы зайти к тебе в гости. Я купила любимые яблоки учителя. Давай сидим их вместе. Сильфи, ты достала меня. В этот момент Ризбл схватил бумажный пакет с яблоками и высыпал их на землю. Высыпанные из пакета яблоки упали на землю и беспорядочно катились в разных направлениях. Яркие, солнечные и красные яблоки катились по земле, собирая всю пыль на своём пути. "Давай я помогу собрать их, Сильвия". Простите, господин. С этими словами Юта поднял с земли упавшие яблоки и вытер с них грязь. Сейчас он действительно был очень зол. Независимо от того, насколько дорогим учителем была Ризбл для Сильф, его характер был не настолько миролюбивым, чтобы терпеть подобное поведение и молча наблюдать за этим хамством. Тем не менее, была одна причина, по которой Юта не мог стереть Ризбл в порошок при всем своем желании. Кукла Вот. Это была странная марионетка со зловещей улыбкой позади Ризбл, которую Юта также видел ранее. В данный момент Юта больше никто не смог обнаружить существование этого монстра. Главная причина того, что он обнаружил этого монстра кукловода, заключалась и в его новом навыке, который он недавно получил. Он получил этот навык у бив кракена, который терроризировал местных рыбаков. Что если кто-то манипулирует ризбл с помощью этого навыка? Когда нападение на Ризбл может привести к тому, что пострадает невинный человек. Хе-хе-хе. А -хе -хе, к чему такая грубость, Ризбл? Зачем же быть такой грубый со своими старыми друзьями? Неожиданно из особняка раздался мужской голос. Когда Юта посмотрел в направлении источника голоса, то обнаружил человека с совершенно отвратительным вкусом, который был одет в золотую куртку. Грегори Сканнер. Ютв встречал этого человека уже во второй раз. Он был единственным человеком на чёрном корабле, рядом с которым не было монстра-кукловода. Казалось, было в нём нечто зловещее, что невозможно было обнаружить обычным взглядом. «Господин Грегори, что вы желаете?» «Ризбелл, ты все такая же упрямая сука. Я уже много раз говорил тебе, что для красивых девушек у меня всегда найдется время. Научись, наконец, быть немного более гибкой». Наблюдая за этой сценой, Юта и Сильфи озадаченно переглянулись. Лидером повстанцев был вроде бы Ризбелл. Так почему? Почему она такая покорная перед этим человеком? Несмотря на то, что Сильфи из-за всех сил пыталась найти причину происходящего, она так и не смогла найти ни одного меняемого аргумента.